Глава двадцать вторая Дуглас Скорг сидел с Генри в оранжевой надувной лодке с подвесным мотором и ловил рыбу. Солнце нещадно припекало, зеленоватая морская вода просвечивала до самого дна. Кажется, оно совсем рядом, а на самом деле тут глубоко. На дне лагуны мельтешат солнечные пятна, снуют разноцветные рыбешки... Большие с темными спинами рыбины равнодушно проходили мимо приманки. Широкие губастые групперы задерживались, тыкались носами, но не спешили заглатывать розовые куски омара. Впрочем, рыбалка мало интересовала Дугласа. Он частенько подносил глазам мощный бинокль и разглядывал покачивающуюся на легкой волне красивую белую яхту. На ней тоже рыбачили. Три фигуры в шортах и рубашках с короткими рукавами стояли у бортов и крутили катушки специальных удочек для крупной рыбы. Кругами ходила вокруг яхты большая акула. Ее треугольный плавник то появлялся на поверхности, то исчезал. Один из рыбаков несколько раз пальнул из ружья по акуле, очевидно, для того, чтобы она отошла. Дугласу сообщили, что интересующий его человек он неподвижно стоял в белой панаме и шортах цвета хаки, с кем-то поспорил, что поймает морскую рыбину весом не менее ста килограммов. Добычу, меньшую весом, он отпускал, жертвуя крючком и леской. Человек мог и на глаз определить вес своей добычи. Дуглас вспомнил знаменитую повесть Эрнеста хмингуэя «Старик и море», Там рыбак сражался с меч-рыбой ради пропитания, а аристократы охоятся ради удовольствия. Но крупная рыба не хотела попадаться, а, проглотив наживку, часто обрывала леску. Большую добычу трудно поймать и тем более подтащить к яхте и поднять на борт лебедкой. Случается, она таскает за собой посудину часами, а потом все-таки уходит. Старик, описанный Хемингуэем, доставил на буксире к берегу лишь скелет от своей последней крупной рыбины. Ее обглодали прожорливые акулы. Странно, что их кроме одной сегодня не видно поблизости. В эту скалистую лагуну они часто заходят косяками. На пляже постоянно дежурят с ружьями спасатели, но акулы редко нападают на купающихся. По крайней мере, Дуглас об этом не слышал. Правда, он всего здесь восемь дней. На всю операцию, которую он должен с Генри осуществить, отпущено две недели. Дело в том, что господин в Панаме, что рыбачит со своими друзьями на белой яхте, должен умереть. Таков приказ начальства. А выполнять как можно лучше приказы шефов Дугласа научили в спецшколе, которую он не так давно закончил. Операции, подобные сегодняшней, он не раз с инструкторами осуществлял на учебных полигонах. Человека в Белой Панаме ему и Генри показал местный агент. Он же сообщил о нынешней прогулке на яхте. Времени для подготовки было не так уж много, но Генри и Корк все успели сделать как надо». И вот красавица яхта скоро должна взлететь на воздух вместе с господином в Белой Панаме и его друзьями. Дуглас не очень сильно волновался, когда ночью с аквалангом подплыл к яхте, стоявшей у причала. Ее даже не охраняли. Ну а прикрепить к посудине электронную мину, переданную ему Генри, было проще паренной реп. Все это Корк с курсантами не раз проделывал в школьном бассейне, да и не только в бассейне. Практиковаться они выезжали и в море. Ночью Корку показалось, что совсем рядом с ним проплыла огромная акула. А может, дельфин? Вытянутая округлая торпеда была окружена огненной окаемкой светящихся рачков. Он даже не успел испугаться, как чудище исчезло. Господин советник должен был еще два дня назад отправиться на охоту за своей гигантской рыбой, но что-то ему помешало. Наверное, государственные дела. И вот только сегодня утром он с друзьями вышел в море. Для того, чтобы хитрая машина взорвала яхту, им нужно держаться от нее на расстоянии не более километра. Только в таком случае сработает электронный дистанционный взрыватель». Взрыв должен произойти, конечно, не на глазах отдыхающих на пляже, а яхта, как назло, долго крутилась неподалеку от берега. В эту лагуну заходили косяки тунца, меч рыба, и вот только теперь пляж скрылся из глаз. Генри сказал, что для стопроцентной верности лучше подойти поближе к яхте, но Дуглас не торопился. Чем дальше отплывет обреченная яхта от берега, тем лучше. Конечно, она способна развить большую скорость, чем лодка, но это ведь рыбалка, а не гонки. И действительно, яхта, пройдя мили-две, снова заглушила двигатель и стала дрейфовать на волнах. Гул двигателя отпугивал рыбу. Как раз, когда Дуглас уже решил подплыть на нужное расстояние, на яхте опять включили движок — и отошли от них. Дуглас свернул удочки и тоже хотел было завести мотор, но Генри отчаянно замахал руками. «Взяла!» — возбужденно сказал он. Его приманку, наконец, схватила большая с темной спиной рыбина, наверное, тунец. Когда он подсек ее, рыбина проворно рванулась прочь и потащила лодку за собой. «Режь леску!» — приказал Дуглас. Генри с недовольным видом перерезал ножом туго натянутую леску. За все время первый раз клюнула приличная рыбина его нужно отпускать. Генри двадцать шесть лет. У него мальчишеское лицо, белые волосы и веснушки на выпуклых скулах. Дело свое знает. Стал быть, осечки не будет. За два дня, пока они крутились среди отдыхающих на пляже, дожидаясь советника, он познакомился с тремя девушками. В номер, в котором они жили вдвоем, заявлялся под утро, хотя своими победами и не хвастался, но по довольной веснущатой роже было видно, что у него все окей. Над яхтой парили альбатросы, их резкие крики доносились сюда, Выше их величаво парил фрегат. Огромные крылья розово светились. Дуглас завел мотор, лодка довольно быстро заскользила к яхте, Генри командовал, куда править, метрах в семистах, Дуглас заглушил мотор, развернул лодку по волне — Остальное должен был сделать напарник. На всякий случай Дуглас закинул две свои короткие удочки, Генри достал продолговатый дистанционный пульт, пристально стал смотреть на яхту. Три фигурки на палубе уже заняли свои места у борта. На выпуклом боку яхты надпись золотом Ангелина. Кто это Ангелина? Жена или любовница господина советника? Черт бы его побрал! — проворчал Генри, пряча пластмассовую штуковину с кнопками под сиденье. Вдалеке показался большой белый пароход. Он шел параллельным курсом. На яхте на него не обращали внимания. — Придется ждать, пока пароход не исчезнет на горизонте. Дуглас поднес бинокль глазам и замер. На мачте парохода трепетал советский флаг. На палубах в шезлонгах загорали пассажиры. Вот он, нежданный, негаданный привет с Родины. Если поначалу Игорь Найденов и вспоминал Россию, то, став Дугласом Корком, старался не думать о Москве, Кате, дочери. После окончания спецшколы он попал в группу, которую направили во Вьетнам. Там они на практике осуществили полученные навыки, совершали диверсии, жгли на напалмом деревни, пытали пленных, в джунглях искали партизан. Это был ужасный для Дугласа год. Уже и не чаял живым вернуться в Америку. Вот тогда Дуглас впервые задал себе вопрос. Зачем он здесь? За кого воюет? Подохнуть в северо-вьетнамских джунглях Но это казалось полной нелепостью. Он уже готов был нанести себе какое-нибудь увечье, чтобы уехать отсюда. Так иногда делали американские солдаты. Но ему повезло. Подцепил лихорадку, от которой не очень-то и торопился излечиваться. Скоро его отправили в военный госпиталь, а оттуда в Штаты. Генерал вручил большую серебряную медаль, повысили в звании, дали порядочный денег... Дуглас считал себя счастливчиком, ведь многие его однокашники так и остались гнить в джунглях, никто их и могилы не сыщет. Нет, он не испытывал тоски по родине, потому что ее просто у него нет. Вернувшись из Вьетнама, он женился в Вашингтоне на секретарше-чиновника из Белого дома Мэри Уэлч, женщине не первой молодости, но с небольшим капиталом, вложенным в ценные акции — Детей у них не было. Первый муж Мэри и единственный сын погибли в автомобильной катастрофе. Виделся с женой Дуглас не так уж часто, так что она ему не могла надоесть, так же, как и он ей. Кстати, жениться на ней ему посоветовал все тот же капитан из школы Фред Николс. Дуглас подозревал, что он был любовником Мэри, но, к собственному удивлению, это открытие совсем его не расстроило. В новом мире все определяли не чувства, а рассудок и деньги. С Мэри они ладили, и Дуглас тешил себя тем, что у него все-таки теперь есть дом, в который всегда можно вернуться, а это для человека его профессии не так уж мало. «Разверни лодку кормой к объекту», — негромко скомандовал Генри. Лицо у него сосредоточенное, губы сжаты, Он уже подключил пульт к аккумулятору. Пароход растворился в голубой тынке. Небольшие зеленоватые волны все так же лениво катились на скалистый берег. Яхта красиво покачивалась, слепя глаза белоснежным боком с неширокой красной полосой. Господин в белой панаме, будто стоя в беседке, крутил и крутил катушку, В бинокль хорошо было видно его крупное, сосредоточенное лицо, крепко сжатые губы. В вороте распахнутой рубашки блестел золотой медальон на цепочке. Сосед его перегнулся через борт и вглядывался в воду. Третий, что стоял на носу, запрокинув голову, пил из зеленой жестянки пива. Фрегат, будто ангел-хранитель! — Распростер над яхтой крылья. Генри под углом направил пульт на судно и нажал на красную кнопку. На месте стройной красавицы яхты возник черный ядовитый мухомор. Он медленно вытягивался вверх, вздымая за собой воду. Наконец донесся гулкий раскатистый взрыв. Любоваться на то, что осталось вместо яхты, не было времени. Дуглас завел мотор и направил лодку к скалам. Широкая волна нагоняла их. Мельком подумал об Альбатросе. Уцелел ли он? Когда сбоку стал виден пляж, он заметил на нем оживление, загорелые фигурки в купальниках и плавках, прикладывая ладони к глазам, всматривались вдаль, где над морем расползалось дымное облако. Генри предложил бросить лодку и мотор в расщелине, дескать, без них легче будет вскарабкаться по узкой каменистой тропе, но Дуглас молча выпустил из лодки воздух, туго скатал ее и запихнул в чехол. Мотор сложил пополам и тоже упаковал в нейлоновый рюкзак. Ему было приказано ничего не оставлять на берегу. Когда они, обливаясь потом, добрались до площадки, лопасти вертолета уже вращались, пилот сидел в кабине, второй пилот принял лодку, рюкзак, помог им забраться, вертолет поднялся немного выше скал и полетел в противоположную от взрыва сторону, по большой дуге, огибая зеленую лагуну. Волны разбились о серые скалы и откатились назад, и снова безмятежное зеленоватое море медленно заколыхалось под ослепительным солнцем. А в том месте, где в морской пучине исчезла яхта, голубоватым брюхом кверху покачивалась издалека заметная большая оглушенная рыба, наверное, та самая, которую так мечтал поймать на крючок покойный господин в Белой Панаме. Павел Дмитриевич снял трубку и привычно сказал. «Я слушаю». Трубка молчала. Говорите, я вас слушаю». Начиная терять терпение, повторил он. «Павел Дмитриевич, здравствуй». Теперь он замолчал. Шарико и ручка будто сама по себе чертила на папке какие-то черточки, треугольники, квадраты. Расширившиеся серые глаза бездумно смотрели на письменный стол. «Ты меня узнал?» — Негромко спросили в трубку. — Здравствуй, Инга. Проглотив комок в горле, хрипло произнес он. Ручка начертила параллелепипед, вписала в него квадрат и два маленьких треугольника. Он услышал, как щелкнули круглые электрические часы на стене. — Я тут проездом из Осташкова. Продала наш дом, ведь мама два года как умерла. Быстро заговорила она. — Жаль, конечно, место красивое, Селигер, Сосновый Бор. — Где ты остановилась, — перебил он. — В гостинице «Тверь», 32-й номер. — Я сейчас приеду, — сказал он, и, не дожидаясь ответа, повесил трубку. И вот они сидят в ресторане. В зале в этот дневной час мало посетителей, негромко играет в баре магнитофон, Инга Васильевна Ольмина пополнела, лицо округлилось, светло-русые волосы были закручены в пышный узел на затылке. Кажется, раньше она не красилась, а теперь на губах помада, подведены брови, на круглые щеки положено румяна, да и морщинки заметны на висках, в уголках губ, на белой шее. И все равно она все еще была привлекательной женщиной. Он всегда представлял ее себе зеленоглазой, но сейчас глаза ее были серыми. — Мне подруга написала, что ты развелся, живешь холостяком и на женщин не смотришь, — говорила она, с улыбкой глядя ему в глаза, — стал большим начальником. — А что еще тебе написала подруга? — усмехнулся он. — Ты ее знаешь, она до сих пор учительствует в Андреевке. Он промолчал. «Никогда бы не поверила, что ты уйдешь от Лиды», — сказала она. «Лида ушла от меня», — поправил он. Инга быстро взглянула на него и чуть заметно улыбнулась, мол, говори-говори. «Но я-то знаю, что это не так». «Я чувствую себя виноватой», — сказала она. «При чем тут ты?» — грубовато заметил он. Инга отпила из бокала, невесело улыбнулась. «Ты снял с моей души камень». Павел Дмитриевич смотрел на Ингу Васильевну и спрашивал себе, действительно ли он любил эту женщину, или прав был Иван Широков, сказавший ему, что у них с Ингой не любовь, а баловство одно? Почему ничего не всколыхнулось в его душе? А ведь было время, когда он уложился с мыслью об Инге и просыпался с тем же. Молодая учительница ворвалась в его жизнь, перевернула ее и исчезла. А может, ее замужество убило его чувства к ней? Последнее время он редко вспоминал ее, а если и возникало перед глазами лицо, то прежней тоски не испытывал. И вот она сидит перед ним, по глазам видно, что то ждет от него. Ну, что он может сейчас сказать ей? И Ольмина тоже пристально вглядывалась в него, будто искала в нем прежнего Павла. — Постарел? — спросил Абросимов время никого не щадит. Уклончиво ответила она. — У тебя двое детей? — вдруг спросил он. Она удивленно вскинула брови, улыбнулась. — У меня два мальчика. Муж хотел еще девочку, но я не решилась. На этом разговор о ее семейной жизни оборвался, лишь вскользь заметила, что муж — военный моряк, капитан второго ранга. Ты редко стал улыбаться, заметила она. Или это я нагоняю на тебя тоску? Ну, что-то, я рад нашей встрече. И Вадим Казаков в последний свой приезд обозвал его сычом. А разве прежде он чаще смеялся? Еще Лида говорила, что его рассмешить невозможно. Он и сам замечал за собой, что даже в кинотеатре, на кинокомедиях, когда весь зал заливается смехом, он сидит и недоуменно спрашивает себя. Ну и что тут смешно? Человек упал в лужу. Получил от любимой девушки пощечину. Или надул кого-нибудь. Смеются, глядя на кадры фитиля. А что там показывают смешного? Как промышленные предприятия губят рыбу в водоемах? Руководители министерств устраивают межведомственные волокиты? Как теряются на железных дорогах целые составы или ржавеет на фабриках ценная заграничная техника, купленная на валюту? Какой уж тут смех! Я очень изменилась негромко спросила она. Он хотел было сделать ей комплимент, дескать, ты еще выглядишь хорошо, но опять промолчал. Не так уж молодо выглядит Инга Васильевна, жизнь стерла с ее лица девичьи краски, вместо них наложила на бледную кожу тона и румяна. Нет больше высокой девчонки с копной золотистых волос. Вместо нее сидит напротив совсем другая взрослая женщина, мать двоих детей, жена военного моряка. — Наверное, и она видит перед собой другого человека. Вот заметила же, что он стал хмурым. — Можешь не отвечать, — сказала Инга. — И я другая, и ты не тот. Опять он промолчал. — Наверное, она права. — Ну, а то, что ты не умеешь притворяться, это даже хорошо, — произнесла она. — Хотя... — Что хотя? — Женщинам нравятся комплименты, даже когда они неискренние. — Ну, я это буду иметь в виду, — усмехнулся он. — У тебя не получится, — вздохнула Ольмина. — Видно, ты разочаровался в женщинах. — А кто в этом виноват? Хотелось ему бросить ей в лицо, но он сдержался, промолчал. — Теперь ничто меня не связывает с этим краем, — задумчиво произнесла она. — Дом? — Это была последняя ниточка. — А я, — усмехнулся он про себя, — выходит, я не был для тебя даже ниточкой. — Я тебя часто вспоминала, — сказала Инга Васильевна. Он взглянул на часы и заметил. — У меня в шесть совещание с профессорско-преподавательским составом пединститута. — Да, ты ведь теперь босс, — улыбнулась она.